Каждое слово, сказанное сестрой, попадало точно в цель, хотя она этого и не предполагала, и продолжала весело болтать. О Витином романе все уже благополучно забыли, и никто не знал, какие страсти бушуют в душе у девушки. Не то чтобы у нее не было поклонников, наоборот, их было даже излишне много. И Вита совсем не вела монашеский образ жизни. Андрею удалось разбудить ее чувственность, и теперь это свойство натуры никак не хотело засыпать. Вита встречалась со многими мужчинами, иногда по очереди, расставаясь с одним и тут же меняя его на другого, а иногда даже и с несколькими в одно время, и подавляющее большинство ее кавалеров были женатыми. Она сама не сразу признала себе в том, что отчаянно хочет пройти путь именно от любовницы женатого человека до его законной супруги. Пройти на сей раз до конца, красиво, уверенно и изящно, оставив соперницу в недоумении и одиночестве. Кандидатур было несколько, но все попытки оканчивались неудачей. Вита злилась, сатанила, проклинала все на свете и, сжав зубы, отправлялась на поиски следующего кандидата. Максим Волохов стал в этой цепочке четвёртым, если не считать Андрюшу. С ним все развивалось по традиционной схеме. Макс был генеральным директором и совладельцем крупной транспортной компании, куда она с великим трудом устроилась секретаршей. Не секретаршей, конечно, а помощником руководителя. Макс, тогда он был для нее Максимом Владимировичем, ей сразу понравился. Ну еще бы, совсем молодой, ему тогда недавно минуло 30, интересный уже многого достигший в жизни, правда, женатый, но, имея в виду Витину жизненную позицию, даже это было плюсом, а не минусом. Месяца два он к ней присматривался. Потом начал шутить. У него оказалось великолепное чувство юмора. Затем принялся делать комплименты. А один раз он даже преподнес ей белую розу, сказав, что выглядит она просто великолепно, и пройти мимо такой девушки с пустыми руками невозможно. Однажды она увидела его жену и дочь. Они заехали за ним как-то вечером, видимо, собрались вместе идти куда-то, а Максим сильно задерживался на работе, путая семейные планы. Женщина ее звали Альбина. Оказалась абсолютно неинтересной. Даже дорогие шмотки не придавали ей ни шарма, ни изящества. «И что он в ней нашел, подумала Вита. «Ни кожи, ни рожи. К тому же она явно старше его. Лет на восемь точно. Не думаю, что их связывает эта пигалица. Тоже страшненькая, вся в мать». Небось, еще читать-писать не умеет, а уже расфуфырена, как с картинки, и золото в ушах. По Максу не похоже, чтобы он место себе не находил от отцовской любви. Нет, тут что-то другое. Не дай бог, эта пожилая бледная моль богатая, и он женился на ее деньгах. Тогда их фиг разведешь. Но попробовать все таки стоит. Дальнейшее было делом техники. Тогда казалось все очень просто. До какого-то этапа Макс шел за ней, как телок на веревочке. Он достаточно легко позволил себя соблазнить. При этом дурачок, конечно, думал, что инициатива принадлежит ему. Дарил ей дорогие подарки, возил в Финляндию на Новый год. И это последнее радовало Виту больше всего. На фоне Андрюши, который, несмотря ни на что, проводил все выходные праздники дома, это показалось очень ободряющим знаком. Ей до какого-то момента просто не приходило в голову, что ему, крупному бизнесмену, ничего не стоит придумать себе какой угодно график. Тут тебе и неожиданные командировки, и обязательные тусовки, и зарубежные поездки. Ври, не хочу. Вита уже праздновала безоговорочную победу. Она, естественно, не заговаривала ни о его разводе, ни, упаси бог, о женитьбе. Предыдущего опыта было достаточно, чтобы усвоить. Таких разговоров сильный пол боится, как огня. «Чем меньше выпрашиваешь, тем больше получишь», — говорила по этому поводу проницательная Лерка. Главное — уметь ждать. Ивита ждала. Месяц, второй, третий, полгода, год. Макс молчал, как партизан на допросе. Собственно, в остальном жаловаться было не на что. Она жила теперь в отдельной, снятой для нее квартире, регулярно получала порцию внимания и денежных вливаний. Время подтвердило, что отношение Свиты для него нечто более серьезное, чем банальное заигрывание сексуально неудовлетворенного шефа со своей секретаршей. «Живи, да радуйся!» Но радоваться не получалось. Он приезжал к ней почти каждый день, иногда оставался на ночь. Признавался в любви, жаловался на несчастливый брак, но не было сказано ни слова о разводе. Однажды он даже привел ее к себе домой. Это случилось где-то через год после того, как Вита стала его любовницей. Он приехал к ней сразу из аэропорта, посадив жену и дочь на самолет. У девочки начались в школе каникулы, и ей полагалось отдыхать. Непременно под пальмами. Подмосковный коттедж это, разумеется, не то необходимы канары. Вита с трудом сдерживала зависть Её на Канары никто не звал. Справедливости ради надо сказать, что Макс никогда не был жадным. Пару раз он устраивал отдых под пальмами и любовницей, но это было так по мелочи. Египет и Турция. А эта стерва, его жена, имела все лучшее, тогда как ей Вите. Доставались объедки. В тот день она не ждала его, а потому очень удивилась, когда Макс позвонил на мобильный, сказав, что будет через час. К тому времени Вита уже относилась к своему роману скорее как к работе, нежели получала от него удовольствие. Она неохотно оделась, навела положенный марафет и ровно через час была готова. Максим выглядел радостным и напоминал скорее не главу семейства, имеющего собственный дом, а подростка, родители которого отбыли на дачу и оставили квартиру на попечение отрока. Она даже удивилась. Мальчишка мальчишкой. Совсем молодой человек с блестящими глазами, предвкушающий вечер нарушения запретов. Впервые за несколько месяцев она искренне рассмеялась, обняла его и поцеловала в щеку. «А знаешь, Витка, поехали сегодня ко мне». К тебе. Почему-то такого варианта она не ожидала. А почему нет? Я лично посадил своих на самолёты и проследил, чтобы он взлетел. Посмотришь, как живет твой начальник. Проверишь условия. Но нас же увидят. Кто? Да мало ли кто. Соседи, охрана. Вдруг они потом расскажут твоей жене, и у тебя будут неприятности». Сама она предпочла бы, разумеется, именно этот вариант, но негласный кодекс любовницы требовал проявлять заботу о его репутации. Максим рассмеялся и еще больше стал похож на мальчишку. Вита, милая, ну ты даешь. Думаешь, им всем больше делать нечего? Поехали, поужинаем дома. Это дома покорило ее окончательно. Особняк ей очень понравился. В нем, как и в хозяине, было что-то ребячливое. То ли крыша из красной черепицы, то ли асимметричные ступеньки у входа. А так очень даже солидный особнячок. Вита тут же окрестила его про себя «тинейджер-хаус». Когда они ехали к нему, всю дорогу у Виты было приподнятое настроение. Но как только зашли в прохладный, выложенный плиткой холл, внезапно накатила ярость. «Это я должна здесь жить. Это должен быть мой дом, а он приглашает меня в гости. И мы, как воры, как преступники, как нашкодившие подростки, будем проводить здесь этот украденный вечер». Максим ничего не заметил. Он показывал ей дом с таким видом, с каким коллекционер пытается объяснить дилетанту ценность редких марок или бабочек. Почему-то ему было важно, чтобы она оценила дизайн сада, планировку второго этажа и цветовую гамму столовой. Он вкладывал в ее визит совсем другой смысл. То, что ей казалось новым витком в их отношениях, откровением, даже в некотором роде таинством, было для Макса всего лишь попыткой разнообразить их встречи.